и отчетливые женские шаги в комнате. Я открыл глаза. Передо мною была Агнеса. Медленным, словно несознательным движением, Агнеса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как бывало я перед Ренатую, взяла мою руку и прошептала мне,